Солнечный удар. После обеда вышли из яркой, горячо освещённой столовой на палубу и остановились у поручней. Она закрыла глаза, ладонью на гружу приложила руку к щеке, засмеялась простым прелестным смехом, всё было прелестно в этой маленькой женщине и сказала: "Я, кажется, пьяна. Откуда вы взялись? 3 часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже не знаю, где вы сели, в Самаре, но всё равно. Это у меня голова кружится или мы куда-то поворачиваем?"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 Рука маленькая и сильная, пахла загаром, и блаженно и страшно замерло сердце при мысли, как вероятно крепка и смугла она вся под этим лёгким холстинковым платьем после целого месяца лежания под южным солнцем на горячем морском песке. Она сказала, что едет из Анапы. Поручик пробормотал: "Сойдём". "Куда?" спросила она удивлённо. "На этой пристани. Зачем?" Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячещике с умашествьем.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 Отлоги подъёма в гору среди редких кривых фонарей и по мягкой от пыли дороге показался бесконечным. Но вот поднялись, выехали и затрещали по мостовой. Вот какая-то площадь, присутственные места, каланча, тепло и запахи ночного летнего уездного города. Извозчик остановился возле освещённого подъезда с раскрытыми дверями, которого круто поднималась старая деревянная лестница. В старый небритый лакей в розовой косоворотке и фюртуке недовольно взял вещи и пошёл на своих растоптанных ногах вперёд. Вошли в большой, но страшно душный, горяче накалённый за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожжёнными свечами на подзеркальнике. И как только вошли, Локей затворил дверь, порочек так порывисто кинулся к ней, и оба так исступлённо задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту, никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой. В 10 часов утра, солнечного, жаркого, счастливого, со звоном церквей из базаром на площади пред гостиницей, запахом сена, дёгтя и опять всего того сложного и пахучего, чем пахнет русский уездный город, она эта маленькая безымянная женщина, так и не сказавшая своего имени, шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, уехала. Спали мало, но утром, выйдя из-за ширмы возле кровати, в 5 минут умывшись и одевшись, она была свежа, как в 17 лет. Смущна ли была она?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 И поручик как-то легко согласился с ней. В лёгком и счастливом духе он довёз её до пристани как раз к отходу розового самолёта. При всех поцеловал на палубе и едва успел вскочить на сходни, которые уже двинули назад. Так же легко и беззаботно и возвратился он в гостиницу, однако что-то уже изменилось. Номер без неё показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он ещё был полон её и пуст. Это было странно. Ещё пахло её хорошим английским одеколоном, ещё стояла на подносе её недопитая чашка, а её уже не было. И сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью, что поручик поспешно закурил и несколько раз прошёлся взад и вперёд по комнате. Странные приключения, сказал он вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза его навёртываются слёзы. Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли подумать. И уже уехала Шерма была отодвинута, постель ещё не убрана, и он почувствовал, что просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл её ширмой и затворил окна, чтобы не слышать базарного говора и скрипа колёс, опустил белые опузрившиеся занавески, сел на диван. Да, вот и конец этому дорожному приключению. Уехал и теперь уже далеко, сидит, вероятно, в стеклянном белом салоне или на палубе и смотрит на огромную блестящую под солнцем реку.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 Чувство только что испытанных наслаждений всей её женской прелестью было ещё живо в нём необыкновенно но теперь главное было всё-таки это второе совсем новое и чувство то странное непонятное чувство которого совсем не было пока они были вместе которого он даже предположить себе не мог затевая вчера это как он думал только забавное знакомство а о котором уже нельзя было сказать ей теперь а главное подумал он ведь и никогда уже не скажешь И что делать? Как прожить этот бесконечный день с этими воспоминаниями, с этой неразрешимой мукой в этом богом забытом городишке на той самой сияющей Волге, по которой унёс её этот розовый пароход? Нужно было спасаться, чем-нибудь заняться, отвлечь себя, куда-нибудь идти. Он решительно надел кортус, взял стек, быстро прошёл, звеня шпорами по пустому коридору, сбежал по крутой лестнице на подъезд. Да, но куда идти?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 которая несла жаром, но всё-таки веяло воздухом. Заказал ботвиню с ольдом. Всё было хорошо, во всём было безмерное счастье, великая радость, даже в этом зное и во всех базарных запахах, во всём этом незнакомом городишке и в этой старой уездной гостинице была она эта радость. А вместе с тем сердце просто разрывалось от счастья. Он выпил несколько рюмок водки, закусывая малосольными огурцами с укропом, и чувствовал, что он, не задумываясь, умер бы завтра, если бы можно было каким-нибудь чудом вернуть её, провести с ней ещё один нынешний день, провести только за тем, только за тем, чтобы высказать ей и чем-нибудь доказать, убедить, как он мучительно и восторженно любит её. Зачем доказать? Зачем убедить? Он не знал зачем, но это было необходимое жизни. Совсем разгулялись нервы, сказал он, наливая пятую рюмку водки. Он отодвинул от себя Ботвиню, спросил Чёрного кофе и стал курити, напряжённо думать. Что же теперь делать ему? Как избавиться от этой внезапной, неожиданной любви? Но избавиться он от этого чувства, что было слишком живо, было невозможно. И он вдруг опять быстро встал, взял картос из тег и спросил, где почта, торопливо пошёл туда с уже готовой в голове фразой телеграммы: "Отныне вся моя жизнь навеки до гроба ваша, в вашей власти".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 Он взглянул на чуто на вбрачных. Молодой человек в длинном сюртуке и белом галстуке, стриженный ёжиком, вытянувшийся во фронт под руку с девицей в подвиничном газе. Перевёл глаза на портрет какой-то хорошенькой заторной барышни в студенческом картозине бикрень. Потом, томясь мучительной завистью, как всем этим неизвестным ему, не страдающим людям, стал напряжённо смотреть вдоль улицы. Куда идти, что делать? Улица была совершенно пуста. Дома были все одинаковые, белые, двухэтажные, купеческие, с большими садами, и казалось, что в них нет ни души. Белой густой пыль лежала на мостовой, и всё это ослепило. Всё было залито жарким, пламенным и радостным, но здесь как будто бесцельным солнцем. Вдали улица поднималась, горбилась и опиралась в безоблачный сероватый, с отблеском небосклон. В этом было что-то южное, напоминающее Севастополь, Керчь, Анапу. Это было особенно нестерпимо. И поручик, с опущенной головой, щёрясь от цвета, сосредоточенно глядя себе под ноги, шатаясь, спотыкаясь, цепляясь шпоры за шпору, зашагал назад. Он вернулся в гостиницу настолько разбитый усталостью, точно совершил огромный переход где-нибудь в Туркестане, в Сахаре. Он, собирая последние силы, вошёл в свой большой и пустой номер. Номер был уже прибран, лишён последних следов её. Только одна шпилька, забытая ею, лежала на ночном столике. Он снял китель и взглянул на себя в зеркало. Лицо его, обычное офицерское лицо, серое от загара, с белёсыми выгоревшими от солнца усами и голубовато-белезный глаз, от загара казавшихся ещё белее, имело теперь возбуждённое, сумасшедшее выражение, а в белой тонкой рубашке с стоячим крахмальным воротничком было что-то юное и глубоко несчастное. Он лёг на кровать на спину, положил запылённые сапоги на отвал.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 Ветер стих, в номере было душно и сухо, как в духовой печи. И вчерашние дни и нынешнее утро вспомнились так точно, они были 10 лет тому назад. Он не спеша встал, не спеша умылся, поднял занавески, позвонил и спросил самовар и счёт. Долго пил чай с лимоном, потом приказал привести звощика вынести вещи и садясь в пролётку, на её рыжие выгоревшие седые деньги дал локкею целых 5 рублей.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 Тёмная летняя заря потухала далеко впереди, сумрачно-сонная и разноцветно отражаясь в реке, ещё кое-где светившись и дрожащей рябью вдали под ней. Под этой зарёй и плыли и плыли на закат дни, рассеянные в теноте вокруг. Паручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на 10 лет. Конец повести. Приморские Альпы 1925 год.